Наше строительство продолжалось все эти годы. Оно уже близится к концу. И вы, гениальный его создатель, закончите его. Теперь вы верите, что я не стану уговаривать вас остаться здесь навсегда? «Кемитян! Кемитян!» — закричал Андрей, схватив девушку за плечи, и прижимая к своей груди. О, маленькая Кимичан. Окими чувствовала, как бешено колотится сердце в груди русского инженера. Эти все учащающиеся удары были музыкой для нее. Она зажмурилась и боялась открыть глаза. В памяти возникли строчки: как верить могу я что сны, только сны. Андрей требовал у Атимии подробностей. Он замучил ее вопросами, и девушка была в отчаянии, что не может на многое ответить ему. Кто стоит во главе строительства? Кто ближе к Северному полюсу? Русские или американцы? Сколько километров разделяет их? А где его брат Степан Горнев? Где инженер Анна Седых? Мистер Эндрю, на многое я не могу вам ответить. Я не могу вам даже объяснить, почему мне было больно читать в газетах что-либо об арктическом мосте Но не огорчайтесь. Я покину вас сегодня и привезу вам много-много газет. Хорошо? «Скорее, скорее привезите мне эти газеты. Мне нужно все это знать сейчас же, немедленно. Вы успеете вернуться к вечеру?» Когда Андрей и Кимитян шли вниз, Андрей перепрыгивал с камня на камень. Обгоняя девушку, снова возвращался к ней. Он сшибал своей бамбуковой палкой целые ветки с цветами, и забрасывал ими у Кими!». Девушка, притихшая, счастливая, не сводила с Андрея глаз. Уходя на свою половину, Кимитян почему-то прочла Андрею перевод японских стихов «Кино Тосисады». «Хоть знаю я, сегодня мы простились, а завтра я опять приду к тебе, но все-таки... Как будто ночь спустилась. Росинки слез дрожат на рукаве. Андрей смутился. Кимитян тоже. Она убежала. Больше андрея ее не видел. Она уехала. Взволнованный. Он никак не мог уснуть. Он до самого утра бродил по берегу озера, из азарства долго не отзывался на крики обеспокоенного старика-японца. Этой ночью по небу промчался метеор. На миг горы вынырнули из тьмы, небо вспыхнуло, озеро засияло. Метеора уже не было, а его сверкающий свет постепенно таял в небе. Потом и он исчез. Андрей подумал, что вот так же метеорами проходили через его жизнь люди. Теперь О'Кими, раньше Сурен, Денис, Аня. Весь следующий день Андрей составлял планы своего возвращения. На тысячи ладов он представлял себе картины первой встречи с братом. Быть может, с Аней. Он хмурился Плотно сжимал губы. Андрей ждал кимитян. Ждал с нетерпением, тревогой и радостью. Ждал и не мог дождаться. Она была нужна ему, как воздух, как солнце, как сама жизнь. Может быть, это было больше, чем просто благодарность. Старик-японец, видя его состояние и слыша непрестанные вопросы о том, Когда вернется госпожа, довольно ухмылялся и всячески расписывал свою изумительную, нежную, умную и добрую хозяйку. Автомобиль не мог подъехать к самому домику. Ему приходилось останавливаться на дороге значительно ниже. Оттуда Кемитян должна была прийти пешком. Андрей несколько раз ходил встречать ее. Он сидел в густом кустарнике под палящим солнцем и уносился мечтами к Северному полюсу. Наконец, он увидел Кими, сердце у него заколотилось. Девушка торопливо шла по дорожке. Лицо ее было озабочено. Шофер тащил чемодан. Андрея удивило выражение лица кемитян. Но лишь он вышел навстречу, Кимитян сразу стала другой. Она улыбнулась, подбежала к нему и протянула пачку газет. Он сел тут же на камень и стал жадно читать, а она стояла над ним и не спускала глаз с низко склоненной посидевшей головы. Вечером они долго бродили по берегу озера. Руки их часто соприкасались. А один раз пальцы о Киме остались в большой и жаркой ладони Андрея. Этот жар от пальцев передавался всему телу девушки. Едва сдерживая дрожь, она слушала Андрея, строившего планы возвращения. Расстались они при лунном свете, превращающем озеро в призрачную долину, устланную серебряным ковром из шевелящихся чешуек. Утром открыв дверь своей половины. Андрей был страшно удивлен, увидев сидящую на ступеньках О'Кимми. В руках она держала револьвер. Смущенная девушка вскочила и пролепетала что-то бессвязное относительно дурных снов. Как не умела владеть собой О'Кимми, Андрей все же заметил, что в течение всего утра Девушка была особенно взволнована. Она часто смотрела на часы, неожиданно вздрагивала, оглядывалась по сторонам, не давала Андрею далеко удаляться от домика. В половине двенадцатого, заставив Андрея поесть в неурочный час, она предложила пойти на ближайшую вершину. Андрей не мог ни в чем отказать о Киме, ведь она пробудила его к жизни, И она уже много значила для него. При подъеме Кимитян очень торопила уставшего Андрея и все время оглядывалась по сторонам. «Вот здесь мы отдохнем», — сказала она наконец.